голова от 19. На последнем уроке за сегодня произошло главное событие года для студентов, разумеется. Прошёл весьма интересный слух, заставивший абсолютно всех его обсуждать. "Не, но ну вы слышали? Слышали?" подскочил к нам взбужденный Альберт. "Расскажи уже, нетоби, чего ты в этот раз нам принёс сплетник?" обречённо выдохнул Сигурд, но в то же время можно было увидеть его тщательно скрываемый интерес. Ну, если вы не хотите, то я могу и не рассказывать. Я ведь сплетник, а вам это не интересно? гордо вскинул он голову, нет-нет, нахитро нет, посматривая на нас. Сигнис стал с ним церемониться, а просто схватил за плечо и резко усадил за стол. Рассказывай. Ну, хорошо. В общем, это вполне достоверный факт от проверенного источника, так что не верить ему просто невозможно, начал тараторить наш водник и наконец выпалил: "Профессора Кроу видели гуляющим с профессором Пи". Ну и что тут такого? разочарованно выдохнул поглядывающий со стороны Рудиус. Мало ли какие у них были дела. Вдвоем, парень и девушка в повседневной, а не рабочей одежде гуляли вместе по городу. Вбивал фразу за фразой Ал. У них было свидание. Уверен. Естественно. Правда, человек, что их заметил, попытался проследить дальше, но не получилось. Быстро сбили его со следа. Но это лишь сильнее доказывает, что это была не просто прогулка. Уже вся академия гудит, что профессора встречаются. И почему-то мне кажется, заинтересовало всех это совсем не из-за профессора Крову, гаднул я, включившийся в разговор. Естественно, фыркнул Конте, посмотрев на меня как на дрочка. Тут главная проблема в профессоре Пи. Ты не представляешь, сколько парней положили на нее глаз. Пожалуй, почти все, кто не полюбовлен. Да и из тех, кто да, тоже большинство. И я их не могу винить. Девушка, она весьма примечательная, еще и не замужняя. Вот, кстати, интересно, почему еще не замужем? Поведен поклонников и почитателей у неё в достатке. Она уже не так молода. Ну, для магов возраст не имеет большого значения, и она магистр, что дороже ворнее красоты для некоторых. Ну ты прав, это странно. Не удивлюсь, если к ней даже кто-то из королевского рода сватался, задумчиво почесал подбородок Альберт. Знаешь, я попробую уточнить этот момент. Хотя думается мне, она просто не может найти достойный вариант. Предложений может быть много, Но выбрать одного, чтобы не обидеть остальных, не так просто. Хм. Возможно. Но ну, вариант с Кроу вполне даже ничего, задумчиво произнёс Рудиус. Может, его эрод и не настолько могущественен, но личная сила решает всё. Архимак в его возрасте это не шутки. На данный момент он первый кандидат, чтобы стать следующим ректором. Серьёзно? Не знал, присвистнул я и усмехнулся. Но ну, тогда можете забыть о пи. Всё равно у вас не было ни шанса, а Кроу вне соперники. Эй, скинулся Ал с обидой, смотря на меня. Шансы были, я хороший, этого не отнять, и ну Кроу, да, против него без шансов. Ладно, забудем об этом. Всё настроение испортили. И было непонятно, то ли мы его испортили, то ли профессора. Но ну, да неважно. Поворчит, найдёт другую симпатичную девушку в качестве объекта интереса, да успокоится. Но пи, да, хорошо, дева лица. даже никто возразить не сможет, хотя они совсем в моем вкусе, вернее не мой типаж. Внешность-то у нее привлекательная, тут спору нет, а вот характер... Да и не думал я никогда серьезно о ней. В чем я точно уверен, так это в том, что большинство девушек эта новость точно порадует. Да, часть из них посмотрела на Кроу, но когда большая часть обрадуется, что конкурентка самоустранилась, уже сейчас видно, как групки девушек радостно щебечут между собой, вероятно обсуждая именно эту тему. Лишь Агнес сидела одна и смотрела на меня, пытаясь уловить моё отношение к данной новости. Эх, всё-таки учиться в академии весело, но иногда так тяжело. Разговоры вскоре были прерваны раздавшимся звонком на урок. Что ж, продолжаем учиться. Через пару дней мы закончив практические занятия с Кроу, отправились в свою комнату, чтобы полежать или даже поспать. Вот только сделать это нам не дал один практически не уставший парнишка, залетевший в комнату с довольной улыбкой. Парни, вы чего разлеглись? – удивился Альберт, рассматривая наши лежбища умирающих морских котиков. И эти сейчас врежу, потом, когда-нибудь, когда не будет так лень. Лишь смог промолоть сик, но в момент попытки встать обреченно вздохнул и повалился обратно. Га, ты такой! Это не тебя сегодня гоняли в хвост и гриву. Хитрец выбрал поработать посильным вместо того, чтобы страдать, как все. Ах, кто успел? Я сам не предполагал, что он попросит отнести бумаги в учительскую. Но от неё далеко идти, можно долго. Да ещё и путь пролегает через столовую. Тот же стоящего полетели три подушки. Ладно, ладно, успокойтесь. Смог он навернуться от всех снарядов, но после его поглядовал на остальные предметы, стоявшие рядом с нами. Зато у меня хорошие новости. Пока я был в столо, <къем> то есть в учительской, удалось услышать один интересный разговор преподавателей. Представляете, недавно пропала пара магов со старших курсов. Пошли они, значит, на охоту и не вернулись. Бывает, даже тел не нашли. Звери съели, скорее всего. Мы заинтересованно приподнялись с кровати, смотря на него. Продолжай. Ну так вот, пропали эти индивидуумы с концами. Ничего от них найти не смогли. И должны они были отправиться в чуть более опасную хотью зону, и вот совсем-совсем не должны были оказаться в нашей. Так что их никто найти не смог. Да самое главное, я смог выяснить их имена. Джек и Джейк Пайс. Я тут о них немного разузнать успел. Третьи годки, двоюрдные братья. Род очень мелкий и слабый, в деньгах были так же стеснены, так что не отказывались от подработок. В основном выступали в качестве боевой силы. Да, подмастерья на третьем курсе это не так круто, но в доёме они работали очень даже неплохо против кого-то своего уровня или ниже. Месть возможна? уточнил я. Сомневаюсь. Даже если кто-то подскажет, где искать Леды, то ничего там не будет. Их род не будет вмешиваться. Всё же парни первыми напали. Хотя лучше не доводить до раскрытия этой информации, да я уверен, тот, кто их нанял, тоже не хочет шумихи, что обязательно вспыхнет, если узнают о нападении на нас. Может, всё-таки рассказать обо всём ректору? Он ведь поймёт, предложил Стик. Нападение на студентов это серьёзно. Вот только они были совершены не на территории академии. А уж какие разборки после этого могут начаться? Или вам хочется, чтобы родители приехали сюда? Нежелательно, и дёрнулся Рудиус. И мы его всецело поддержали. А уж как представлю, что будет, если сюда пожалует учитель? Боюсь, после такого от академии может не остаться ни следа. А я ещё хочу тут учиться. Слишком уж тут много интересных знаний. Шей хоть и хороший человек, но вот её способ преподавания оставляет желать лучшего. Сильным я с ней стал, а вот именно знаний мне всё ещё крайне не хватает, особенно по родной для меня стихии молнии. Вот и я так подумал, продолжил Альберт. Сами все узнаем и отомстим. Я попрошу пару знакомых выяснить, с кем в последнее время общались братья и когда у них появились деньги. А возвыдим на заказчика. Я покивал и решил, что надо бы узнать это кому не только внутри академии, куда вероятнее, что заказ произошёл на нейтральной территории, а значит, столица. И как раз там у меня есть свои шпионы. Пора без призорника отрабатывать свои деньги. Пусть узнают, где бывали эти парни и с кем встречались. Надо будет только раздобыть изображение братьев. На следующий день после занятий ко мне подошёл Ал. Есть новости, шипнул я. Эм, нет пока. Те я по-другому по другому поводу. Мне нужна помощь, оттащил он меня в сторону от остальных студентов. Поможешь с тренировками? Да не вопрос, кивнул я, удивляясь его скрытности. Альберт проводил меня на один из закрытых полигонов для тренировок, и именно там я всё понял. Иллюзии, верно? кивнул он. Я пытался тренироваться сам, но напарник все же нужен, чтобы отточить навыки. Ты оценить со стороны, а ты единственный в академии, кто знает про эту мою особенность. Слишком рано ее показывать. Я пока слаб. Да и наш рот еще не готов. А в бою использовать не стоит. Все равно пока еще слишком бесполезно. Нужно больше отрабатывать. Понимаю. Но тогда давай показывай. Кивнул я, приготовившись. Вот только подошедший со спины и положивший мне руку на плечо Альберт испугал даже меня. Резко отпрыгнув. Я стал рассматривать двух совершенно одинаковых парней, стоявших передо мной. Эм, задумался я, но всё же решил. Левая иллюзия. Ты прав, ответил правый, а второй тут же развеялся. Как узнал? Ты забыл про звуки. Он хоть и изображал дыхание и прочее, копируя тебя, но звуков не издавал совсем. Не может человек быть таким. Да и подобраться ко мне, не назвал бы себя таким уж профессионалом, но подойти ко мне незаметно довольно сложно. Я бы понял, если бы это был кто-то из старших, но не ты. Без обид. Мы ведь равны по рангу. Понимаю. И ты прав, Нахмлюсов он. Про звуки я совсем забыл. И запахи не забудь. Говорят, некоторые маги ориентируются на них, не вспоминая даже о магических тварях. Эти в первую очередь полагаются на нюх. Да, ты прав. Мне еще над многим нужно поработать. А сеяния тоже важно. Ты ведь должен был почувствовать. Его руки они были слишком гладкими. Хм, да, было что-то такое. Понял я ещё один момент, что меня беспокоил. Пока меня хватает лишь на то, чтобы создать материальный образ, но даже так уже тяжело. Ты не представляешь, как это сложно. Нужно ведь всё представлять до мельчайших деталей. Малейшее несоответствие может насторожить противника. Этим, кстати, можно будет воспользоваться. Раздабудь позже заклинание с возможностью скрывать свои звуки и запахи. Можешь отправлять свои иллюзии сражаться, пока сам прячешься. Но ну или же пока враг отвлёкся на дышащее тело, самому притвориться иллюзией. Эх, какой простор для творчества. Тут ты прав. Вдвой создал перед собой иллюзии, тщательно рассматривай её. Вот только с этими иллюзиями всё не так просто. Как уже говорил, нужно тщательно представлять нужный объект, а это значит, что творить я могу только то, что сам достаточно хорошо знаю. И ладно себя я могу долго рассматривать, но если захочу сотворить какого-нибудь монстра, то перед этим придётся его тщательно изучить. В бою монстры будут посущественнее. Их больше опасаются, чем человека, хотя и зря. На разве нельзя не копировать полностью, а представить в голове общий образ твари на четырёх лапах и с огромными когтями? Какая разница, выглядит она как настоящая или нет, если сила атаки будет одинакова? В том-то и дело, что не одинаково. Я пробовал. Тут же сотворил он, сказанное ему чудовище, вот только оно продолжало стоять на месте. Я просто не могу заставить его двигаться. Это просто статуя. Увы, возможно, это временно, но пока я могу управлять только тем, что сам хорошо знаю. Печально, но могу понять это ограничение. Кстати, как далеко кто-то способен творить иллюзии? Максимум пару метров от тела, а лучше пока в полотною. Так менее затратно, поморщился он. А что насчёт твоего клона в начале? Прости. Я заранее спрятал его на деревью и дополнил артефактом, что блокирует звуки, чтобы не выдавал раньше времени. Всё же шаги можно было услышать. Они ведь и вправду материальны. Победного хмульносо Конта оскалил свои зубы. Неплохо, и уже хорошо их используешь. Если бы он атаковал, то я бы не смог уклониться. Бешумные, беземоциональные, опасно, передёрнуло меня. Но в чём нужна моя помощь? Спаринг. Хочу проверить их боевые возможности, насколько сильно отличаются от оригиналов. Ты да вообще? Не вопрос, кивнул я, готовясь к битве. Ведь мне самому было интересно проверить себя против такой необычной магии. В тот же миг в мою сторону двинулась парочка уже знакомых мне морозных волков. Их он, видимо, тоже успел изучить. Два удара, и фигуры развеиваются. Плохо. Я думал, они будут более крепкими. Но пока я их уничтожал, Ал уже успел создать новых. Вот только в этот раз своих двойников, что начали обходить меня по кругу. Неплохо. Тут только сферическая защита и поможет, когда не знаешь, откуда придёт удар. Что я и сделал? А как только он атаковал, уже было понятно, где иллюзии. А эти клоны могут сами создавать иллюзии атак и магии. Ух, я пока эту от добиться не смог. Плохо. А что насчёт количества? Почему только два? крикнул я, отбиваясь от атак очередных материальных фантомов. Больше пока не могу, по крайней мере, таких больших, сплюнул он, и тут же пара волков прыгнула на меня с двух сторон. А простых иллюзий сколько можешь сделать? Нематериальных с лёгкостью развеял я нападавших. Хм, что, 10 точно? Это уже с активными материальными, задумался Ал, даже прекратив атаковать. Но тогда так и делай. Спрячь материальных среди иллюзорных. Будет очень опасно, остановился и я. Мой оппонент не замедлил воспользоваться подсказкой, и это было вправду опасно. Обнаружить среди этой толпы тех, кто может нанести тебе вред, сложно, разве что по следам на земле. О чём я тут же сообщил другу. С этим сложнее. А если делать их частично материальными, только ступни? Э, не пробовал, но думаю, это не так просто. Надо будет поэкспериментировать. Ступа Резамир вон. В целом очень даже неплохо, но пока не особо опасно. Разве что в случае неожиданного нападения. Советую пока снабдить клонов метательным оружием. Вот это будет полезно. Придётся реальный снаряд среди иллюзий. Но лучше всё же попытаться вас отдать твои атаки, видя материальных иллюзий, лучше клонами. Бр, только представь. Несколько твоих копий творят заклинания совершенно различных стихий и атакуют одновременно. Ты станешь страшным магом. Если только смогу реализовать свойства этих стихий. Да и атаки будут не такими сильными, как я сотворю сам. Ну да, звучит очень мощно. Надо попробовать. Спасибо. В деле иллюзиониста нужна фантазия. Если бы не стихии, тебе эта способность подошла бы куда лучше. И о такомoй использовании, может и додумался бы, но не скоро. Теоретически, если я смогу создавать иллюзии с помощью стихии молнии. Молния это ведь свет в какой-то мере, а с помощью его можно создать иллюзии. Вот только как это сделать, я даже не предполагаю. Надо будет узнать, может, кто из древних магов такое мог сотворить, но не уверен. Лучше не надеяться. Получится это сделать хорошо? Нет, так нет. Мне и своей чёрной молнии хватит. Чисто теоретически это, наверное, возможно. Но ты тебе не смогу помочь, задумался он. Вот только одну вещь я должен сделать. Ведь обещал, что ты единственный, кроме моего рода, узнаешь способ сотворения материальных иллюзий. Только прости, но мне нужна клятва, что эти знания не уйдут никуда дальше. Хорошо, но своим потомкам об этом я могу рассказать? Мало ли, вдруг проснётся у них магия воды. Хм, задумался он, но потом кивнул. Хорошо, это справедливо. Клянусь А я ведь уже начал забывать про это обещание. Ведь не особо мне и нужны были знания магии, которой я не смогу пользоваться. Вот только я забыл об одном. Всё же получится это сделать. Крайне ограничено, но смогу. Манипулировать чужой стихией возможно, но с огромными затратами. Но иногда маленькая иллюзия может спасти мне жизнь. Так что однозначно надо учиться. Чем я и занялся. Тут же опробую результаты на практике с Алом.